Глава двадцать шестая. «Будто я и без посторонних советов не смогу себя контролировать. Или со стороны все выглядит так, будто я прям в рот Де Леону заглядываю. Хотя да, то, как у меня мозг отключается, когда я смотрю в его глаза, это отдельный разговор. Вывод — не смотреть на него вообще. Даже когда сталкиваешься с ним в коридоре — пока идешь в рабочий кабинет, даже когда он оказывается рядом в саду, объясняя садовнику, как правильно подрезать кусты. Единственный раз, когда мы встретились специально, он мне передал постиранный коврик, который я купила в Ферсити. Принес его прямо в мою комнату. Хорошо, что хоть никого не было, а то пришлось бы опять прятать дракона. А так за этот месяц мы только здоровались. В общем... «Есть работа. Вот ее и надо делать. К тому же начались холода, работать на улице стало невозможно. Я перебираюсь в нашу с Пресциллой общую комнатку, которую Грахим выделил еще в самом начале. К тому же Сурье еженедельно выдает замечания по отработанному материалу. Мозг взрывается только так. Со своей коллегой я не общаюсь от слова совсем. Незачем». И здорово. Напрягает, конечно, что она постоянно под боком, но у нее свой проект, у меня свой. И она ко мне не лезет. Иногда ей помогают в офисе. Даже удивительно, что она не выбрала помощника, который поехал бы с ней. А так она сидит в удобном кресле с технодоской в руках, как и я. Причем мы сидим лицом друг к другу и на приличном расстоянии, так что никто из нас не видит, что делает другой. Сама же комнатушка небольшая, в светлых тонах и с одним-единственным окном. Дверь в наше убежище распахивается. «Лилит!» — зовет меня госпожа Ботти. Пресцилла удивленно смотрит на меня, отрываясь от своей доски. Сегодня господин Сурье должен был смотреть нашу работу, но это пока отложили. У драконов было экстренное совещание. Скорее всего, с этим связано и то... что нас опять запирали недавно в комнатах. Странное и непонятное тут творится. К тому же и проектировщиков становится меньше. Да, госпожа Ботти, я поднимаюсь со своего места. Ты не могла бы сходить в мой кабинет? Недавно господин Сурье предоставил новые данные, я забыла. Она протягивает мне ключ. Да, конечно, отзываюсь я, беру металлическую штуковину и бегу на выход. Фух, немного проветрить голову не помешает после работы. Где находится кабинет Франчески, я приблизительно помню, но с моей удачей коридор оказывается темным. Подсвечиваю себе дорогу постфоном, нахожу нужный кабинет, хм, дверь открыта. Кабинет, в который я попадаю, огромный и светлый. Стеллажи с книгами стоят возле стен. Еще здесь куча ящиков, а сама обстановка аскетическая. Даже странно, что этот кабинет принадлежит госпоже Ботти. Слишком уж он мужской, что ли. Ну ладно, Франческе может нравиться что угодно. Направляюсь к ящикам. Она же сказала, что данные там лежат. «Что вы здесь забыли?» Позади меня раздается низкий мужской голос. Я резко подскакиваю на месте. Трындец или нет? Я не туда вошла?» Если что, прикинусь дурой. Иногда это умение бывает очень полезно для самосохранения. Листы бумаги падают из моих рук, рассыпаясь по полу. В помещение входит Делион, одетый в черный костюм. Взгляд тут же цепляется за белоснежную трость в его руке. Он опирается на нее, застыв на пороге. Давно не видела его с ней. И вроде у него нет никаких физических недостатков, типа...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 «У меня не так много драгоценностей, но большая часть со мной, а остальные не жалко. А мои зарплатные нычки, неужели и их вынесли?» «Что с тобой, Лили?» — спрашивает Делеон. «Я открываю сообщение полностью, готовясь к худшему». «Нас ограбили, Лили. Представляешь, брыжье молоко подорожало на один золотой. Ты можешь себе представить?» «Прибить бы эту королеву драмы!» Я выдыхаю, а потом поднимаю взгляд до губ Грахима. Господин Грахим, я умолкаю, слыша хмыканье. Делион, я кредит возьму и расплачусь с вами за разлитое лекарства.